Эми Дженкинс. «Медовый месяц». Роман-перевод с английского. Санкт-Петербург. Амфора. 2004 год. Глава первая. Сегодня вечером мы в белом лимузине тащимся по запруженным улицам. Прямо как в Голливуде. Но это не Голливуд. В лондонском Вест-Энде, хотя не такое уж это Вест, Запад и далеко не Энд, конец, Огромный и длиннющий шикарный лимузин смотрится очень смешно. Он такой длинный, что можно лишь удивляться, как он не проседает посередине и не скребет брюхом по земле. Такой длинный, что непонятно, как он умудряется сворачивать в узкие улочки в Сохо, не снося на проезжую часть угловые кафешки. И вот представьте только, представьте, на одном углу нам пришлось остановиться, чтобы никого не задавить. И только мы остановились, появляется этот парень, с виду как будто только что из деревни, с такой свежей рожей. И его так и тянет к одному из открытых окон лимузина. Он наклоняется, встревает в разговор с сидящими внутри. Он всовывается в окно все дальше и дальше, пока в конце концов его не засасывают туда головой вперед. Напоследок лишь мелькнули в воздухе красные поношенные кроссовки. «Дело в том, понимаете, что лимузин катает по городу не какую-нибудь одинокую поп-звезду. В него набилось столько девиц, что не просунешь палку. Мы и так спрессовались, что представляем собой сплошную стену женской плоти. Девушки-сардинки. И одна из этих сардинок в белой жестянке. Я? Вот на что это похоже». И вот этот безмозглый кусок мужской плоти вклинивается на сиденье передо мной и втискивается мне между колен. И все девицы в лимузине хотят выпихнуть меня вместе с ним. Вот так проходит девишник. Девишник. О боже мой. Или лучше, о боже мой, как говорит моя сестра Флора, ей 21. Если бы так не приставали, если бы оставили меня в покое, никогда бы я не устраивала девишник. Хани, сказала тогда Делла. — Сладкая моя, если бы тебя оставили в покое, ты бы и замуж никогда не вышла. А теперь гляди. — А теперь гляди. — Ну, конечно. Кстати, Хани — это мое имя. Делла любит ласковые слова, но не настолько. Хани — это сладкая голубушка или душечка, в переводе с английского. Во всяком случае, Делла никогда не ставит два слова в одно предложение. В общем, Делла настояла на своем и устроила изумительный девишник, И мне действительно понравилось. То есть мне никогда не нравилась сама идея собрать вместе одних девчонок, как не нравится идея салата к обеду. Но когда дошло до дела, все оказалось довольно мило. По крайней мере, они не пригласили стриптизера и не отправили меня, связанную на самолете в Амстердам. Дэйл взяла на прокат длиннющий лимузин и пригласила всех проехаться по Лондону, попивая шампанское. Точнее, это они пили. У меня от шампанского болит голова. После бутылки или пяти из них поперла энергия, так что девицы свесились из окон и стали цеплять всяких типов. Меня это не очень интересовало. Вечером в эстэнде энде подцепишь разве что последнего подонка. Кроме того, мне в данный момент никто не был нужен и уж во всяком случае не нужно чужеродное тело. Мне все твердили, на своем девишнике ты должна согрешить, хотя бы поцелуем. Делла сказала, что во французском языке для этого есть специальное слово. Она только что вернулась из Парижа, где провела полгода в командировке. Она работает в М&С, Маркс и Спенсер, сеть супермаркетов. Дейл не могла в точности вспомнить это слово, но оно примерно означает «последний вздох перед смертью». «Очаровательно», — сказала я. «Хотите, верьте, хотите, нет, но у меня нет ни малейшего желания грешить». При этих словах Дейл посмотрела на меня с разочарованием. Но не чрезмерным, потому что сама любит Эда, моего жениха, считает его отличной штучкой. Да и впрямь трудновато к этому привыкнуть. «Понимаете, среди моих подруг есть такая традиция. На них всегда можно положиться, если хочешь все испакостить. Подо всем я подразумеваю жизнь. Мы все любили сабантуи, но только я проводила на тусовках три вечера в неделю и рыдала, если не находила себя в списке приглашенных. Нам всем нелегко было являться вовремя на работу, но только я организовывала гулянки в ночь на понедельник, и все закончилось моим увольнением». Все мы устраивали возмутительные шумные сборища в возмутительно поздние часы. Но только я заводила Пола Андерсона на 20-киловаттной стереосистеме у себя в цокольном этаже, так что через два месяца меня выселили. И все мы заводили сомнительных дружков, но только мой снял три тысячи у меня со счета в банке Эбби и последний раз слух о нем пришел из Скрабса, лондонской тюрьмы. У всех нас были долги на кредитных карточках, Но только меня объявили банкротом. Ну, фактически. Пришлось заключить с банком добровольные соглашения на выплату долга. Но все это было до Эда. А теперь состояние после Эда. И я не только заново родилась, но, невероятно, я еще и на грани замужества. Я чувствовала себя как измотанный боксер, проводивший на ринге год за годом, раунд за раундом, пока кто-то не выбросил на ринг полотенца. Кто-то в виде симпатичного, приличного молодого человека по имени Эд. И теперь, в этот благословенный момент, мне хотелось лишь одного — нырнуть под канаты и отдышаться, мечтая об уходе на покой. Я не нуждалась в тренере по имени Делла, кричащем мне в ухо, что у меня хватит еще на раунд. Предоставив меня этому сомнительному шотландскому верзиле, все чуть раздвинулись, якобы оставляя нас наедине. Никакой благодарности. Я направляюсь в раздевалку. Не то чтобы парень был так уж плох или что-то такое. Кажется, в конце концов он достался Дженни. Когда до девиц наконец дошло, что ничего жареного им не светит, они сдались, но сразу же завели другую песню. А с кем бы ты изменила, если бы могла выбирать любого? Сегодня, прямо сейчас. Если бы мужчина твоей мечты вышел из ресторана и сел в эту машину. Должен же быть кто-то. Они стали высказывать догадки. Самые банальные догадки — кинозвезды. Но они не слишком далеко продвинулись, потому что для меня мечты о мужчинах на кинопленке пройденный этап. Правда, я чуть вздрогнула, когда они добрались до Юэна МакГрегора. Как-то раз я видела его в Килте на вечеринке. Ну, а потом Делла завизжала. «Знаю, любовь всей твоей жизни. Любовью всей моей жизни мы зовем парня, с которым я провела безумную ночь много лет назад. Эта история так стара и ха, что уже удалилась в область преданий, но для меня и Деллы она по-прежнему остается одной из самых любимых. Дженни, с которой мы познакомились около года назад, когда всего один день занимались останго йогой спросила, «А кто это, любовь всей твоей жизни?» «Я сказала». «Вы хотите, чтобы я рассказала историю про любовь всей моей жизни?» «Я люблю рассказывать ее, потому что, когда рассказываю, меня обволакивает приятная теплота, как будто перезаписываешь жизнь на кинопленку, и я сама в главной роли. И вдруг возникает чувство, что все это происходит с кем-то другим, как в кино». И когда я рассказываю, я чуть ли не верю, что на несколько мгновений становлюсь этим другим, что моя жизнь и впрямь напоминает фильм, или на нее можно взглянуть под этим углом. «Да», — сказали все, — «расскажи нам эту историю». Похоже, им действительно хотелось ее услышать. «Да благословит их Бог». И я начала. В то время, кажется, семь лет назад, когда мне был двадцать один год, Я увлеклась парнем по имени Пауло. Он был итальянец, и я просто увлеклась им, если вы понимаете, что это значит. Меня увлекала каждая его частица, но мне и в голову не приходило завести с ним настоящие отношения. Он был молод, сексуален, самодоволен и вроде как разжирел до поры. Хотя он бы меня убил, услышав такие слова, со своими височками, костюмами от Армании и пристрастием к кокаину. Во всяком случае, не самый лучший материал для настоящих отношений. Не то чтобы на этом этапе моей жизни отношения стояли для меня в повестке дня, но, я хочу сказать, мы с ним вряд ли могли о чем-то беседовать. И дело вовсе не в языковом барьере, он превосходно говорил по-английски. Просто нас не интересовало ничего, о чем можно было поговорить. Так вот, в те дни я заполняла свои вечера и выходные, недоотношениями с мистером Неподходящим. И гадала, почему же никак не встречается мистер Подходящий, что довольно полно описывает мою жизнь на третьем десятке.